Глава десятая. Эдгар и Оливия застают на кухне. О, Боже, вздыхает он, осматривая её руку. Платок, где его пропитала кровь, сделался ржаво-красным. Оливия пожимает плечами. У неё урчит в животе. На плите стоит кастрюлька с кашей, хоть содержимое наверняка давно остыло до состояния клейстера. Однако Эдгар строго кивает на раковину. Оливия смывает кровь, пока дворецкий достает аптечку и раскладывает йод и бинты. Руки его тверды, прикосновения легки. «Я служил в армии». Между делом роняет он, зажимает в зубах булавку и с улыбкой осматривает порез. «Повидал бы вы хран на своем веку. Полагаю, ты выживешь». Обработав рану, он перематывает ладонь Оливии узкой белой лентой и закрепляет булавкой. Для такой ерунды повязка слишком серьёзная, но Эдгар обращается с ней хирургически аккуратно. И всё же, постарайся больше не проливать кровь. У порога что-то мелькает, и Оливия бросает туда взгляд, надеясь увидеть призрачное лицо матери. Но там другой гуль, на сей раз моложе. Он совсем отощал, видны лишь торчащие рёбра, колено до да нос. В старых домах всякое водится. бормочет Эдгар, проследив за её взглядом: Чего только не услышишь и не увидишь. Дождавшись, пока он закончит бинтовать её руку, Оливия спрашивает: В Галланте водится привидение? И хоть знает, что гули здесь есть, удивляется, когда Эдгар в ответ кивает. Само собой. У подобных особняков слишком длинная история, а за историями всегда тянутся призраки. "Ну, это не беда", добавляет он, складывая аптечку. "Призраки когда-то были людьми, а те ведь тоже разные. Хорошие, плохие, словом, всякие. Конечно, кое-кто из них хочет напугать, но другие наверняка просто смотрят и желают помочь". Оливия оглядывается на гуля. Тот под её взглядом съёживается, прячется за дверным косяком. Эдгар убирает на место аптечку, а Оливия ковыряет повязку. В Мэри Лансе постоянно кто-нибудь царапался, обжигал пальцы о плиту или выковыривал гравий из коленок. Если пострадавшей везло, матушки от нее отмахивались, мол, боль — просто расплата за неуклюжесть. Но если нет, они принимались поливать ранки спиртом, что было вдвое больнее любого пореза. Иногда кто-то из маленьких, поранившись, плакал при виде крови. Иногда кто-то из старших брал несчастную на руки и утешал. «Не больно». Словно одними этими словами можно было унять страдание. Словно отрицание самого существования боли это заклинание, чары, способные заставить её исчезнуть. Никто никогда не говорил такого Оливии. Ни у кого и мысли подобной не возникало. Но она бесчётное количество раз твердила это заклинание самой себе. Когда Агата лупила её линейкой по костяшкам пальцев не больно. Когда Клара вонзила в неё иголку Не больно, когда Аннабель вырвала из дневника матери страницы. Больно? спрашивает Эдгар, заметив, что она треплет повязку. Вопрос застаёт в расплох, но Оливия качает головой. Эдгар отрезает толстый ломть хлеба и бросает на смазанную маслом сковородку. Запах просто божественный. Оливия Разинофрот смотрит, как слуга намазывает тост малиновым джемом, а потом ставит перед ней. Держи, говорит он. Это придаст тебе сил. Оливия надкусывает угощение и наслаждается сладостью. Эдгар кивает на её блокнот. А там у тебя что? Слезав джем с джемс пальцев, она показывает ему последние рисунки. Сад, фруктовые деревья, стена. Весьма неплохо, одобрительно говорит Эдгар, хотя это лишь наброски, карандашные штрихи, которые наслаиваются друг на друга, создавая светотень и очертания предметов. Помню, твоя мама всегда любила рисовать. Оливия хмурится, думая о странных чернильных пятнах в дневнике. Это и рисунками не назовёшь. Она откусывает ещё кусочек, и малина тает во рту. Эдгар смотрит, как девочка улыбается. Джем Ханн варила. Том бывало любил ещё мёдом полить сверху. Он ошарашенно умолкает, будто споткнувшись. Но в этом году ягоды такие сладкие, что и сахар почти не понадобился. Аливия уже поднимает руку, задать вопрос, но Эдгар поспешно брёт к двери, бормоча, что ему нужно срочно починить ставни. Ей остаётся лишь добавить новое имя в список секретов Галлента. Дядя, не писавший ей письмо. Странное проклятье Мэттью. Бесцветные сырники. Стена, которая и не стена вовсе. И ещё этот том, о ком никто не желает говорить. Она старательно вспоминает могильник приоров. Невысокие надгробия, похожие на выбитые зубы, но имени Томаса среди них нет. Доев тосты сына в блокнот подмышку, Оливия отправляется искать кабинет. Бродит по коридорам, вновь удивляясь размерам особняка. Тот построен не для четверых, а для сорока человек. От штата прислуги сохранился лишь костяк. Так говорят, когда людей, способных управлять большим поместьем, остаётся мало. Но обитатели Галланд далеко не костяк, а пригоршня несовпадающих косточек. Да и сам дом на дом не похож. Он смахивает на лабиринт. Коридор тянется за коридором, комната за комнатой, большие и маленькие. Некоторые и вовсе закрыты. Под белоснежными хрустящими накидками погребены горы мебели. За двойными дверями Оливия обнаруживает просторную залу, предназначенную для пиршеств и балов. Полы из светлого дерева, инкрустированные узором из всё тех же концентрических кругов, сводчатые потолки высотой в 2 или даже 3 этажа, а вдоль дальней стены идут стеклянные двери, за которыми скрывается балкон. Никогда прежде Оливия не видела столь величественного помещения. И вдруг, сама не зная отчего, она принимается кружиться, шурша босыми ногами под дерево. А потом, наконец, Оливия находит и кабинет. Она уже было начала думать, что вчера зрение сыграло с ней шутку, и ей это приснилось, обыщи хоть весь дом, ничего не найдешь. Но вот тот самый узкий коридор и поджидающая ее дверь. Оливия пробегает пальцами по обоям в точности, как накануне. Отполированная ручка легко поддаётся нажатию. В комнате нет окна, и рисковать, зажигая лампу, Оливия не желает, потому оставляет створку распахнутой, чтобы из коридора попадал свет. Она шагает вперёд. Половицы тихо поскрипывают под ногами, и вот уже ступает по тонкому тёмному ковру, на котором стоит стол. На нём громоздится удивительная металлическая скульптура. два дома в концентрических кольцах. И это не просто строение, а маленькие копии Галанта. Фасадами друг к другу они установлены в центре изогнутые рамки. Кольца окружают каждый дом в отдельности, а прочие побольше. Всё сооружение целиком не в силах удержаться. Оливия подносит палец к кольцу, легко его толкает, и махина приходит в движение. Оливия смотрит затаив дыхание, ей боится, что в любой миг скульптура опрокинется на пол, но она будто создана, чтобы двигаться. Пары домов вращаются, словно танцоры, то приближаясь друг к другу, то отдаляясь. Каждый перемещается по своей дуге, в центре собственной орбиты. Оливия внимательно смотрит, как заворожённая, изучая размеренные движения, пока они не замедлятся. Дама совершают последний оборот, и Аливия снова тянется к скульптуре, чтобы остановить её. Но тут строения замирают друг против друга. Аливия склоняется ближе. Поразительно, но с такого ракурса кольцо выглядит почти почти как стена. Открыв чистую страницу в своём блокноте, Аливия рисует сооружение, стараясь передать ощущение движения. Чистые, почти математически выверенные очертания устройства. Она обходит стол, чтобы взглянуть с другой стороны, и вдруг замечает выпирающий ящик. Тот торчит, словно нижняя губа, зажав в углу листок. Оливия дергает за ручку, и ящик не сразу, но поддается. Внутри лежит стопка чистой белой бумаги и маленькая черная книжечка. а в ней сделанные неровным почерком записи страницы за страницей да это же не просто записи адреса Бирмингем Beller Place 50 школа Лармер Манчестер Идрис Роу 12 приют Холлингвелл Бристоль Фарингтон Вей 5 приют Фарингтон Оливия листает страницы и, наконец, в середине четвертой находит нужный адрес. Нью-Касл, Виндзороуд, 9, Мэриланс, школа для девочек. Из коридора доносятся шаги, но годы тайных вылазок в комнаты матушек не прошли даром. В мгновение ока книжечка выдворяется на место, ящик закрывается, а сама Оливия ныряет за старый стол, прячась между креслом и стеной. Скорчилась, а сердце так трепещет. Затаив дыхание, Оливия ждёт, пока вошедшая переступит порог, и шаги застучат не по дереву, а по ковру. Странное дело, хмыкает Ханн. Клянусь, эту комнату я запирала. разговаривает она громко и явно не сама с собой. Ты не первый ребёнок, который прячется в этом доме. Только большинство из них играли в прятки. Давай-ка выбирайся. Не слишком стара ползать по полу. Оливия со вздохом поднимается на ноги. Ханна тянется к ней, но Оливия безотчётно шагает назад, пряча за спиной забинтованную ладонь, словно какой-то секрет. Ханна безвольно роняет руку, в глазах светится печаль. Боже, деточка, я вовсе не сержусь. Если хочешь, осмотреться вперёд. В конце концов, это твой дом. Мой дом. Дума Италия, и слова бьются колокольчиками надежды у неё в груди. Ханна бросает взгляд на скульптуру, и, кажется, при виде сооружения её настроение портится. "Идём", говорит экономка. "Уже поздно". Солнце клонится к закату, и они намертво запечатывают дом, будто склеп. Из комнаты в комнату Оливия идет за Ханной, взбирается на кресла и стулья, чтобы помочь закрыть большие ставни и опустить створки окон. Зряшная трата сил запираться внутри, когда на дворе столь чудесная погода. Но Ханна объясняет. В такой пустынной местности что-нибудь все время норовит пробраться в дом. Ужинают они на кухне. Кухонный стол от старости весь в царапинах и вмятинах. Зато никаких очередей, громких голосов и девчонок или матушек надзирающих точно вороны за трапезой. Только Эдгар и Ханна весело переговариваются. Он, набросив на плечо полотенце, достаёт из духовки противень, а она накладывает в миску овощи. Аливия расставляет на столе четыре тарелки, хотя матю нет. Аливи даже становится не по себе. Как и хорошо. Словно хлебаешь с тылой зимой горячий суп, и с каждым глотком по телу разливается тепло. «Ну вот», — говорит Эдгар, водружая на стол поднос с медальонами из говядины. «А что у тебя с рукой?» — спрашивает Ханна, заметив бинт на ладони Оливии. «Боевое ранение», — хмыкает Эдгар. «Ничего, справился. Мне такое по плечу». «С тобой нам повезло», — улыбается Ханна, целуя его в щеку. Жест такой простой и целомудренный, но видно, что за ним стоят годы тёплых чувств. В щёки Оливии заливает краска. Что подтверждает одно — мне следует чаще размещать объявления в газетах. «Скажи миру верные слова», — кивает Эдгар, — «и на удачу что-нибудь подвернётся». Оливия замирает. «Я разослал такие письма во все уголки страны. Возможно, именно это отыщет тебя». Кроме того, заявляет Эдгар, опускаясь на своё место. Я решил, что нашу гостью нужно накормить на славу. Гостья, Оливия, вздрагивает, будто от холодного порыва ветра. Она старается держаться невозмутимо, когда Ханна передаёт ей миску с печёным картофелем и пастернаком. Ешь. Это целый пир. А за день в саду у Оливии живот подвело. Так хорошо она никогда не ела. Когда первый голод утолен и ест Оливия уже не так поспешно, Ханна принимается расспрашивать, как ей жилось до письма. Оливия объясняется знаками, Эдгар переводит. Ханна, прижав руку к рту, слушает историю о том, как на ступенях Мэри Ланса нашли сироту и как она провела в приюте почти всю жизнь. Оливия не рассказывает о матушках, о других девочках, о меловой доске и садовом сарае, о Боннабелье. Ей уже, кажется, всё это похоронено в прошлой жизни, будто глава в книге, которую можно закрыть и уйти. И она этого хочет, потому что хочет остаться в Галланте, даже если Мэттиу против её присутствия. Остаться и превратить поместье в свой дом, остаться и узнать все его секреты. Почему обитатели так боятся темноты? Что случилось со стальными приорами? Что имел в виду Мэттиу, когда назвал Галланд проклятым? Она уже поднимает руку спросить, но на порог падает тень. Оливия оборачивается, решив, что это гуль, но позади стоит кузен. Он идёт к раковине и принимается оттирать с рук садовую грязь. Мэтью бросает взгляд на Оливию и бормочет: "Всё ещё здесь?" Ханна лишь улыбается и поглаживает Оливию по забинтованной руке. "Машина в ремонте. Сможет выехать лишь через несколько дней". говорит экономка. Её глаза блестят, и блеск этот озорной. Ещё одна ложь. Но Мэтью только вздыхает и убирает мыло на место. «Сядь и поешь», — зовёт Эдгар, но кузен качает головой, бормочет, что не голоден, хотя его тщедушное тело словно умоляет о добром ужине. Мэтью уходит, будто забрав с собой из комнаты весь воздух. Ханна с Эдгаром ковыряются в еде, пытаясь заполнить тишину непринуждённой беседой. Но выходит скованной и неловко. Оливия перехватывает взгляд Эдгара. "Мэттью Болен?" Посмотрев на Ханну, тот отвечает: "Мэттью устал. Если долго не знать отдыха от усталости, можно заболеть". Он говорит правду, ну, своего рода, но за словами скрывается какой-то подтекст. Они столько всего не договаривают. В кухне повисает молчание. Вот бы снова всё было, когда приходим к Мэттю, думает Оливия. Но тарелки пусты, и Ханн уже поднимается, говорит, что соберёт для хозяина поднос с ужином, если Эдгар его отнесёт. Тот видит, что Оливия смотрит на него, держа руки наготове, чтобы расспрашивать о доме и Мэттю, но всё же старик встаёт и поворачивается к ней спиной. Оливия в бешенстве. Ему достаточно просто отвести взгляд, чтобы заставить её замолчать. Она прячет девог, хоть ещё нет и 9. Ханна предлагает ей печенье, упомянув, что горячая ванна и тёплая постель пойдут на пользу, а потом выпроводыет из кухни. К лестнице Оливии идёт длинной дорогой мимо малый передний с выходом в сад. Должно быть, ночь выдалась облачная. В дверное оконце не проникает лунный свет, но холл не пуст. Будто часовой там стоит гуль, что некогда был дядей Артуром. повернувшись к ней спиной и таращась в темноту. Хозяин дома голоден. Он измучен им этим голодом. Тот вгрызается в тело, будто зубы в кость, пока боль не становится невыносимой, пока пальцы не скрючиваются, суставы не застывают. Голод не сдается, как и это место. Хозяин идет по разоренному саду, мимо пустого фонтана по бесплодной земле, ломкой и сохшей почвы, что скатывается от подножия дома, будто кусок ткани, брошенный гнить в шкафу, изъеденный молью, постылый. Плоды сгнили, земля пересохла, дом осыпается словно песчинки в песочных часах. Хозяин съел всё до последней крошки, до последнего кусочка. Ничего не осталось. Теперь он гложет сам себя, с каждой ночью чуть больше и больше. Он огонь, что задыхается без воздуха. Но ещё не всё кончено. Он будет жечь, жечь, жечь, пока дом не рухнет, пока не рухнет весь мир. Ему нужен лишь вдох. Ему нужна лишь одна капля. Ему нужна лишь она. И вот он сидит на своём троне, закрывает глаза и предаётся мечтам.